27 марта, вторник. Неделя с начала катастрофы. Подъем я себе устроил ранний. Хотелось доработать окна броненосца до начала основных работ и приключений этого дня. Вчера, пока пытались затащить слонопотама в гараж, я приметил интересные решетки. Сделаны они были как декоративный элемент забора, но с выдумкой. Пластины трехмиллиметровой нержавейки с промежутком сантиметра два. Если их так и поставить на окна, обзор почти не ухудшится. И стрелять можно, а на удар поперек пластин прочность будет изрядная. Если боксеру хватит без бестолковки их пробивать, он запросто лишится рук. Изрубита ребра. Решетки можно сделать прямо сейчас. Срезать болгаркой с забора, заехать на сервис по пути и там подварить. А заодно вырезать люк из автобуса и приварить к крыше броненосца. Можно даже два, чтобы спереди и сзади вылезти можно. И для обзора, и для стрельбы. Хотя в целом наш броневик к бою с вооруженным противником не пригоден. Вчерашний эпизод никак не лез из головы. Беспокойников не боятся мы уже привыкли. Жутко, конечно, когда он буркалами своими глядит. Подсознательная какая-то жуть с иррациональными мурашками, но терпимо. Стрелять не мешает, а это главное — Мутанты хуже, но все же их мало, и как не шустры прыгуны, а пуля шустрее. Живые бандиты и просто уроды пугали меня гораздо больше. Не мистически, а чисто рассудочно. Чего стоило тем же снайперам на пряничной фабрике цинично нас расстрелять прямо в машине. От винтовочной пули наша броня не защитит, тем более, что сверху ее и нет. Только желание получить машину без повреждений да может позабавиться еще. А догадайся, они вовремя – все хана. Теперь подумаешь еще, где лучше ехать – через зомбо толпу возле ГАИ или по восточному объезду, от него до трамвайных с километр, да к тому же в низинке, но это если они в депо сидеть будут, а если на здание сельхозбанка влезут, или вовсе на автосалон, дорога у них как на ладони, метров 200. Если только на заправке БТР стоит, тогда не до озорства – Военные на стрельбу в свою сторону отреагируют немедленно и больно. Только стоит ли он там? Надо будет проверить издалека. Возможно даже забраться на холм возле авторынка и не спеша через бинокль осмотреть вероятное здание. Или сразу через прицел. Снайперка и у нас есть. не пристреленная правда. Ладно, решаем проблемы по мере поступления. Сперва пожрать и решетка. Потом попытаться связаться с военными, рассказать об этой веселой компании. Немедли их давить, вряд ли кинутся, конечно. Но, может, хоть посоветуют, где проехать можно. У них-то авиаразведка есть, а у нас только надежда на таковую. Да и разведывать теперь стрёмно. Это над мертвяками летать можно смело, на 30 метров никто не скакнет. Главное не падать. А винтовочная пуля как бы не на километр забраться может. Хотя километр — это фигня. Попасть — анрил полный. Разве что из пулемета поливать. Но метров двести — уже ну его на хрен Укрыться-то в небе негде, обидно тебя далеко. Такая вот разведка с контрразведкой получается. Путешествие на другой конец города уже целой военной операцией становится. Мрачненько все, однако. То я начал было надеяться, что самое хреновое уже позади, кому суждено помереть, помер. а остальные как-то приспособятся и выживут, а там и обживаться начнут. Думал, конечно, о бандитах, но как-то абстрактно, что будут какие-то банды где-то, воспринимая их как опасность в темных переулках. Только в темных переулках им ловить нечего, кроме мертвецких зубов в шею. Они теперь днем сидят на перекрестках, и поди придумай еще, как их объехать. Решетки действительно подошли как родные, а вот с люками мы обломались, У древнего, умученного еще много лет назад автобуса люки оказались давно заварены. Причем ладно бы парой точек в районе погибших замков. Нет, кто-то не поленился грубо из зримо проварить по всему контуру. Придется пока от этой идеи отказаться. До появления более подходящего автобуса. Но от удовольствия приделать прицелы на автоматы я все же не удержался. Вдвоем с Димой и при сильном участии Сашки крутивший маховик подачи фрезерного станка не только с удовольствием, но, к моему удивлению, и с понятием, нагружая фрезу как раз настолько, чтобы она грызла металл без треска и вибрации. Мы управились за полчаса. В качестве материала использовали все те же решетки. Блестит, конечно, как понтовый арабский автомат в музее оружия, но хотя бы ржаветь не будет. Эпоксидки на сервисе не нашлось, и вместо клея я намесил двухкомпонентную грунтовку с участка покраски. Хуже не будет, осыплется так осыплется. В доску полувековой выдержки шурупы влезли тяжело, зато насмерть. Будет держаться, никуда не денется. На АКСУ планки аккуратно, не пожалев углекислого газа в сварочном аппарате, подварили через специально сделанные в них прорези. Заодно наварил заплатку на так и валявшийся в мастерской попрертенный автомат. Будет время, займусь и механизмом. Сегодня мы впервые разделились. На сервис поехали втроём, оставив Машку и Иринку мудрить с защитой, без особой надежды на успех. Но, может, хоть что-то разносторонне ориентированная Машка придумает. А системно мыслящая Иринка не даст ей пролететь мимо правильной идеи, как это часто бывает. Им оставили два ППШ, готовые планки привернуть можно и после. На таком расстоянии рации работали. Из помещений с хрипом, а если во двор выйти, даже чисто. Иногда я пробовал позвать на 4 канале, но обещанная капитаном антенна на телевышке, видимо, была еще не готова. Впрочем, и время еще раннее, а по ночам теперь особо не побегаешь. Хотя территория телебашен неплохо отгорожена, и освещена, и даже имеет собственное резервное питание, можно и ночью. Однако будем предполагать, что работу там начали одновременно с нами. Две запасные рации, вместе с теми, что у меня раньше были... всего у нас девять штук, поставили в режим сканирования. Периодически они ловили несущую на шестом канале. Но ничего вразумительного слышно не было. То ли далеко слишком, то ли это вообще не того стандарта сигнала, просто похожий. Сашка выдала кошкам хапчик и слушала радио на плеере. Такой вот у нас продвинутый фрезеровщик с наушниками. Любимого нашего радио не осталось, только комендантское, где крутили какой-то армейский шансон. Коктейль из песен времен молодости наших автоматов, густо разбавленных афганской темой, которая для родившейся после вывода войск из ДРА Сашки вполне сливалась с песнями про войну. Что там находила юная любительница русского рока, не знаю. Возможно, сам процесс, как мирное время с музыкой. Я заставить себя постоянно слушать эти песнопения не мог. Хотя, по идее, стоило бы. Полезная информация между песнями тоже мелькала. Но как-то не до того, когда в машине катишь по полным мертвякам улицам. Тут в пору включить и приделать к броненосцу косы метра по три, срубать голову беспокойникам. Да только недалеко мы с такими косами уедем, а вот разгребалку на бампер надо бы. Чтоб не висли и не толпились, а как вода перед кораблем расходились в стороны. Броненосец у нас или что, в конце-то концов. Заодно будет место имя написать. Потемков он у нас однозначно. А вообще можно и покрасить, банально, кисточкой, или из готовых баллончиков с краской, благо их в магазине было в количестве, и с полсотни мы прихватили. А то после вчерашней помывки ободранная еще бытность воротами листы бронепояса уже покрылись веселенькой рыжей пленкой. Или хрен с ним, пусть ржавеет, на наш век хватит. пока размазал остатки грунтовки по местам, где бронепоезд стыковался с тонким листом исходного поджерика. Получилось даже стильно. Почти городской камуфляж. Форштевень из двух каркасных уголков от тех же ворот сварили буквально за минуты. Чего там варить-то? Два треугольника и стойку между ними. Болты на сервисе были, как и запасная дрель. Прикрутили обновку к бронебамперу. Получился, правда, не броненосец, а трирема какая-то. Хоть глаза рисуй, как у греков. Можно и глаза, веселее будет. Закончив работы и так и не дождавшись сигнала с вышки, поехали обратно к дому. Пока гордые дорожовых ушей Сашка вела машину, я пытался настроить радио. И неожиданно вместо комендантского нашел другой канал. Какой-то голос жизни. В эфир давался новостной выпуск, разбавленный по журналистскому обыкновению словословиями в адрес коллег... Имена их ничего мне не говорили, впрочем, я и до катастрофы тульских радиодеятелей не знал никого, которые геройски выезжали на патрулирование с бойцами и добирались в самые гиблые места. Выпуск, однако, был достаточно информативен и грамотен. За 10 минут мы узнали, что комендант города окончательно принял решение укрепляться на правом берегу в Заречье, на левом оставляя только промзону и отдельные опорные пункты. Жилые районы решено было не охранять. Всех остающихся предупреждали, что на помощь и защиту им рассчитывать не приходится, и призывали готовиться к эвакуации. Защиту и размещение обещали всем, а вот питание уже по возможности. Зато начаты работы по обеспечению энергоснабжения, для чего отправлены крупные отряды с бронетехникой в Олексин и Суборов, на ближайший к городу, именно так почти как Урби-Эт-Орби, электростанции. Проводится подготовка сельских поселений для приема беженцев и перепрофилирование в сельские же поселения, пригодных баз отдыха. Также ведется авиаразведка удаленных районов области. Было упомянуто и про обещанную точку связи. Работы на телевышке затянулись, и сложности, в основном, из-за недостатка опытных кадров. Журналисты по своему обыкновению ругали власть, но не за бездушное оставление родной земли или еще какую гуманистическую хрень. а за нерациональное распоряжение ресурсами. По их очень компетентному мнению, можно было удержать район новостроек в Платоновском. Впрочем, рациональное в их идее все же было. Район новостроек был отделен от зомбоопасных мест достаточно большими безлюдными пространствами и небольшими силами мог быть превращен в неплохую крепость. Сами не зная, они даже угадали, на Новомосковском шоссе уже и укрепления появились. Только сидели там не комендантские, а трамвайная братва. А Платоновский лес мог стать живым районом для завода РТИ. В том, что резиновые изделия потребуются и после катастрофы, сомнений не было. Финские шины и итальянские сапоги теперь уж вряд ли привезут. Но живучесть журналистского племени поражала. Кругом гуляет смерть в самом, что ни на есть буквальном смысле. А они сумели как-то собрать оборудование, организовать какой-то корпункт, добыли доступ к передатчику. Понятно, что, скорее всего, просто подобрали готовую студию, но все равно такой беззаветный энтузиазм внушал уважение. Дома нас ждал сюрприз. Иринка с Машей придумали противочумной костюм, как они сами его назвали. Из распаренных в кипятке вратарских щитков получились наручи. Трофейная кожаная куртка пошла за основу. Хоккейный шлем с полагающейся к нему маской закрывал голову. Не хватало только перчаток. Вообще с руками было сложнее всего. Стрелковое оружие, не боевой топор, силовым хватом всей кисти не обойдешься. А сделать гибкие, но при этом непрокусываемые пальцы не так-то легко. Тем более на всех. Налюбовавшись доспешной Машей, костюм дополнили двойные джинсы с пришитыми наколенниками и честно купленные в метро Сиэнси Бердсе. Я отправил Сашку созвониться с Ольгой, и мы двинулись сперва карту чилищу спросить «Безопасный путь». А дальше как скажут.